Глава двадцать четвертая. После окончания очередного урока алхимии до меня донесся голос профессора. Барон Дарк, если вы еще не отказались от моего предложения, то буду ждать вас сегодня после занятий. Хорошо, профессор Найтингейл. Благодарно кивнул я. А ведь действительно, что-то за все этой суетой я и забыл, что мне выдался такой шанс научиться новому. Хотя проф, конечно, будет против, но только если узнает. Да и то за лицо он долго не будет, по крайней мере, я надеюсь на это. Он иногда бывает слишком изобретательным, так что огорчать его не хочется. Тщательно все обдумав, я все же решился рискнуть, так что к назначенному времени уже стучался в дверь его кабинета. О, так ты все же решил прийти? Я рад этому. Все же зная Рудолфа, думал, что его ученик может не решиться прийти ко мне. Улыбнулся он, едва я вошел внутрь. Но «Ну, я же не мог отказаться от такого шанса. Виновата скопировал я его улыбку. Ладно, тогда не будем медлить. Проходи. Указал он рукой на стол перед собой. Думаю, самые основы мы сможем пройти и на уроках, так что не буду на них задерживаться. На дополнительных же занятиях. Я хочу показать тебе более профессиональные методы алхимии, ну и рецепты зелий, что неизвестны широкой публике. Профессор Натингейл, я хотел у вас спросить, почему вы вообще решили давать мне индивидуальные уроки? Я ведь отлично понимаю, что время такого специалиста, как вы, стоит крайне дорого, тем более если его тратить на одного единственного ученика. Хм, вот ты про что? Не волнуйся. тут мои интересы просто пересеклись с твоими. Так что если все получат свою выгоду, то я не вижу в этом ничего плохого. Конечно, первой моей мыслью, когда я тебя пригласил, была идея как насолить Буку. Наше соперничество с ним длится уже слишком давно, и мы порой действуем просто на рефлексах, когда выпадает шанс поддеть друг друга. Но на деле же ничего действительно плохого я против него не замысляю. так думаю, и он против меня. Эта вражда уже давно переросла просто в дружеское соперничество, хоть никто из нас и не признается в этом друг другу. Так что, как только я узнал, что он нашёл себе ученика, то тут же решил тебя перехватить. Тем более, учитывая твою редкую специализацию в магии и то, что ты всё же решился не переходить полностью на нейтральную, как сделал этот Рудиус. Но не думай, что я вот так сразу раскрою тебе все свои секреты. Сперва посмотрим на твои способности. Если окажется, что способности к моему искусству у тебя нет, то мы распрощаемся. Хотя на уроках я успела оценить тебя предварительно, и по крайней мере, полнейшим бездерем ты не выглядишь, обезоруживающе улыбнулся он. Понял? Постараюсь не подвести. Давайте приступим. Понимающе кивнул я. Конечно, его доводы казались весьма правдоподобными, но полностью их на веру воспринимать не стоило. В любом случае буду следовать своему принципу: пока дают знания, их нужно брать. Ну а с последствиями будем разбираться позже. Хорошо. Так, да, сегодня начнём с того, что изучим тот способ создания зелий, что я показывал вам на первом занятии с вытягиванием магической составляющей из ингредиента. На уроках я вам пока его не дам, так как ещё рано. Сперва стоит обучиться основам. Но, думаю, тебе уже можно начать это делать. Ведь иначе все наши будущие занятия не имеют смысла. Ты ведь запомнил, как я это делал? Я наблюдал за процессом, используя магическое зрение, но боюсь с первого раза все повторить не удастся, признался я. Хорошо, получись у тебя с первого раза, и я бы очень удивился, признав тебя прирожденным гением. Ничего, я покажу. Для начала, надеюсь, ты уже запомнил этот алхимический круг. Набросал он на листке в пару движений такой же круг, какой был и на занятии. Да, я помню его. Хорошо. Это базовый круг для любых веществ органического происхождения. Конечно, теряется довольно много энергии, если пользоваться им, а не специализированным. Но зато он почти универсален. Да и начинать лучше с самого простого. А теперь нарисуй точно такой же. Придвинул он ко мне стопку листов. Конечно же, с первого раза у меня ничего не получилось. Всё же нарисовать ровный круг это нужно иметь крайне большой опыт или талант. Но использовав нитку и создав импровизированный циркуль, у меня это удалось. Хмм, хорошее решение. Я как раз хотел проверить тебя на сообразительность. Никто не может нарисовать круг сразу же идеально. Поэтому используют специальный инструмент. аналог которого ты сделал. Показал он мне нечто, сильно напоминающее циркуль, но немного более грубое. Буду иметь в виду, фыркнул я на эту глупую проверку. Вот, это корни корнуса, одного из самых распространённых растений с магической составляющей и, соответственно, дешёвого. Вот на них и будем тренироваться. Предвинул он ко мне горстку каких-то корней. Положи один из них на круг и повторяй за мной. Тут же начал он свои магические манипуляции. Я же всерьёз внимательно наблюдал за ним и лишь потом решился на собственный эксперимент. Вот только, глядя на маленький шарик энергии, зависший над кругом, я понял, что тут дело явно пошло не по плану. Если у учителя этот шарик был раза в 2 больше размером и ярко-зелёного цвета, то мой был куда меньше. Да и болотный цвет тоже вызывал опасения. Очень даже неплохо для первого раза, улыбнулся он. Конечно, потери энергии весьма высоки, да и над частотой придётся поработать, но в целом хорошо получилось. Даже такую энергию можно использовать для селья. Правда, его эффективность будет крайне невысока. Потренируйся еще немного. Я последовал его совету, повторяя эти довольно простые манипуляции раз за разом. Со временем все и вправду стало получаться чуть получше, хотя и было далеко от учителя. Ладно, пока хватит. Тут главное запомнить сам механизм, а технику отточить можно и позже. Но на это нужно довольно много времени. Так что займёшься этим в свободное время. Сейчас же давай приступим к следующему шагу. Этот круг я тоже показывал на занятии. Его называют отдающим. Повтори. Показал он мне очередной круг. Готово. Буквально через десяток секунд ответил я, показав результат. Всё же чертить я умел довольно неплохо. Если есть подходящие инструменты для этого. Хорошо. Тут всё ещё проще. Ставишь флакон с водой на этот круг и соединяешь круги. Повторяй за мной. На этот раз всё получилось куда проще. И энергия медленно перетекла в другой круг и влилась во флакон. Вот и всё. По сути, базовый эликсир готов. Да, он состоит из всего одного ингредиента. и просто возготовление. Но для тренировок самое оно. А что он делает? Скептически разглядывая его магическим зрением, спросил я. Он используется для заживления ран. Правда, твой флакончик поможет убрать разве что мелкую царапину, но и не навредит точно. Мой же справится быстрее. Да и размер царапины может быть побольше. Но всё же, даже несмотря на мой опыт и мастерство, на большее он не способен. Для лечения серьёзных ран нужно использовать более сложный состав. Позже я тебе его покажу. Сейчас же потренируйся на этом. Мне ничего не оставалось, как последовать его указаниям. На самом деле алхимия оказалась не таким уж и сложным делом, как мне казалось раньше. Конечно, она будет ещё усложняться, Ведь не может же быть всё так просто. Будь это так, то с химиками бы остановились все поголовно, особенно учитывая, что тут не нужно иметь какую-то определённую стихию. В любом случае базовые принципы я уже понял, а дальше будем работать с тем, что есть. Ладно, на этом на сегодня закончим. Прервал он наше занятие. Хорошо. Но что делать с готовыми эликсирами? кивнул я на горку скопившихся флаконов. Да ничего. А дамы их потом во втором курсе они будут учиться на них выводить магию из зелий. И да, о базовых ингредиентах можешь не беспокоиться. Для обучения студентов их выделяют в достатке. Но вот когда приступим к чему-то более сложному, то тут уже не обесудь. Но покупать их тебе придётся самому. Хотя скидки для тебя я и договорюсь. С другой стороны, если все сделаешь правильно, то эликсир будет принадлежать тебе. Так что сможешь его продать или использовать сам. Кстати, даже то, что ты сделал, стоит минимум в полтора раза дороже корня, так что алхимик всегда сможет себя обеспечить. Хорошо, я на подобное и рассчитывал. Кивнул я, покидая кабинет. Благодарю за урок. Но не успел я дойти до своего общежития, как был перехвачен тонкой белоснежной ручкой моей знакомой. "Крис, вот ты где! А я тебя везде ищу", радостно улыбнулась она, разворачивая меня к себе лицом. "Я рад тебя видеть", хмыкнул я. "Ты что-то хотела? Не поможешь мне с плетением с последнего урока? Никак не могу его повторить". "Ну, я сейчас немного занят", попытался я съехать с этой темы. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, закончил она. Ну, хорошо, тяжело вздохнул я. Идём. Уй, ты лучший, показала она во всей красе свою улыбку. Не сказать, что я так уж не хотел ей помогать, но мне просто не хотелось слишком сильно с ней сближаться. Вот только, похоже, это мне не удастся, если уж она вбила себе в голову, что мы друзья. То переубедить её не получится. Нет, конечно, я мог бы всё жёстко ей высказать и послать куда подальше. Вот только мне самому не хотелось поступать так. Да и не принято такое среди аристократов. Боюсь, за подобное меня ещё не раз могут вызвать на дуэль. Ведь девушка на весьма красивая, и поклонников у ней много, а мне лишние проблемы на пусто месте были не нужны. Отправились мы в ближайший свободный класс. Академия была весьма обширной и рассчитанной на куда большее количество студентов, чем есть сейчас. Так что и свободных классов можно было найти в избытке, чем мы пользовались ученики, чтобы потренироваться в чём-то неразрушительном. Полётение, которое она не поняла, удалось объяснить ей довольно быстро. Даже на мгновение показалось, что это был всего лишь предлог для того, чтобы пригласить меня сюда. И судя по вопросам, что раздались сразу после этого, я не могу отрезать такую возможность. Крис, слушай, а у Артура уже есть девушка, которая ему нравится? Задала нам не весьма каверзный вопрос. Хм, а с чего такой вопрос? слегка удивился я. Ну, просто интересно. Так есть или нет? Допустим, что есть, но она не маг, всё же ответил я. Не маг? Ну тогда это не считается, отмахнулась она. Слишком велик шанс на рождение наследника не мага, чтобы род в первом поколении так рисковал. Ты на него глаз положила? хмыкнул я. Ну не то, чтобы положила, протянула она. Но такой вариант рассматриваю. Всё ж он весьма хорош собой. И мы по сути соседи, так что отец может и согласиться. Не думаю, что это хорошая идея. Между вольными баронствами и вашим королевством слишком напряжённые отношения, а в их потеплении никто не заинтересован, особенно король, приютивший нас сейчас страны. Да и он маг в первом поколении. Так что твой отец точно будет против. Да? Печально, нахмурилась она. А тебе это он Действительно понравился. Или это просто поиск подходящей пары? Ну, на самом деле, я пока ни в кого не влюблялась никогда. Так что не могу сказать точно. Но понимаешь, мне в любом случае светит брак по расчёту, так что лучше уж я сама найду себе достойного мужа, чем это сделает папенька. А Артур был бы весьма хорошим вариантом. Ну, в какой-то мере, может, ты и права. Конечно, права. Это вам легко. Вы сами уже владеете титулами и землями. И заставить вас жениться на той, кто вам не по нраву, никто не может. Выкрикнула она. Похоже, это довольно больная тема. Ну, не сказал бы, что так уж никто не заставит. Как ты уже сама сказала, нужно, чтобы это была магиня, дабы наследник тоже с большим шансом был магом. Да и необходимость в союзе вполне может заставить это сделать. И тут уже придется руководствоваться полезностью такого брака, а не любовью. Фи, какой ты не романтичный. Значит, у тебя нет возлюбленной? Нет. Я тоже пока не познал любви. Развел я руками. Вообще, прозвучало это немного двусмысленно. Но она, похоже, этого не поняла. Весьма наивная девушка. Но это и понятно. Никто не стремится просвещать ее в данном вопросе. Конечно, и в этом мире существовала традиция выходить замуж девственной. Вот только, учитывая, что маги жизни вполне могли исправить данную оплошность, то далеко не все соблюдали это правило. Что уж говорить, подобные этому классы использовали далеко не только для занятий. Парочки нередко уединялись тут, и это было понятно. Молодые люди в самом расцвете разгола гормонов оказываются запертыми в одной академии с лицами противоположного пола. Да ещё и без присмотра родителей. Конечно, многие пускались во все тяжкие. Благо противозачаточные зелья стоили не так уж и дорого. А Лися, похоже, действительно была невинна, раз решила остаться с парнем наедине в одной комнате. Ведь не будь у меня определённых принципов, то вполне мог бы износить её тут, мстя таким образом её отцу. Вот только делать этого точно не собирался. Слишком уж много это принесёт проблем. Хотя девушка она была уже полностью сформировавшаяся и весьма сексуально привлекательной. Я ведь не зря сказал, что у неё уже сейчас было много поклонников. Не будь она дочерью моего врага, я, может, и сам бы приударил за ней. Хотя в любом случае до свадьбы бы дело не дошло. Слишком большой мезоалянс. Вот если бы я стал единственным наследником графа Хелла, то всё могло сложиться иначе. Но то, что было, сейчас уже не изменить. Ну ничего. Думаю, твой отец тебя любит и точно не выберет тебе плохого мужа, попытался ободрить я её. Эх, хорошо бы Вот только я всё же предпочла бы выбрать сама, за кого мне выходить замуж. Папа меня, конечно, любит, вот только род герцогства для него всегда на первом месте. Так что выбирать он будет либо по силе рода жениха, либо по его власти. И второй вариант, если честно, меня страшит сильнее. Почему? удивился я. Самым влиятельным в нашем королевстве на данный момент является наследный принц Но слухи про него ходят не очень хорошие. Ты да как мак, он, говорят, не особо силён. Конечно, стать королевой может показаться очень хорошим вариантом замужества, но вот жить с таким мужем мне совсем не хочется, печально вздохнула она. Но ну, ничего, может, всё ещё изменится, и не придётся тебе выходить за него, приободрил я её. И хорошо, если бы эта свадьба не состоялась. Не хочется лишать её мужа. А то, что он умрёт, я не сомневался. Уж об этом я позабочусь. Да, возможно, он и не виноват в гибели моего рода. Вот только король явно замешан в этом. А значит, и своему наследнику мог уже всё рассказать. К тому же слухи об этом принце доходили до нашего графства, и они действительно характеризовали его, мягко говоря, как не очень хорошего человека. Конечно же, они могут лгать. Но проверить их я уж точно смогу, прежде чем приступать к мести. Да и вернуть себе родовые владения своей семьи при живой нынешней династии королей, боишь, что я не смогу. Отдавать их просто так я точно не собирался. Всё, что принадлежит мне, я никому не отдам. С Алисией мы ещё немного поболтали, прежде чем разойтись по своим общежитиям. Всё же любит она поболтать. И умеет разговаривать с собеседника, что с лёгкостью продемонстрировала она мне. А собеседником она оказалась весьма интересным и начитанным. Видимо, её образованием хорошо занимались, или же она сама любила почитать. В любом случае, мы хорошо провели время за беседой друг с другом. Пожалуй, я не откажусь повторить это и в будущем.